Часть 4. Подарки для хозяек. «Счастлив дом, приютивший друга», — писал Эмерсон. Ральф Эмерсон, 1803-1882, американский эссеист, поэт-философ. Весьма примечательное наблюдение, если вспомнить, сколь долго гостил у него Торо, Генри Торо, 1817-1862, американский писатель, философ, публицист, натуралист и поэт. Поэтому так и хочется прибавить, если все оборачивается наилучшим образом. На этот счет у меня нет личного опыта. Наша семья с трудом воспринимала гостей, ведь нужно уметь предвидеть их желания, а на это у нас не было сил». «Мы сами также редко гостили у других, ибо не умели генерировать радость. С этим у нас тоже было туговато». в Литературе известны персонажи, умевшие принимать гостей на широкую ногу. Это мистер Фезовик, миссис Делавей, Джей Гэтсби. Но мало таких, которым приходилось оставлять гостей на ночь или более, обеспечивая их всем необходимым. «Мистер Фезовик», персонаж из изновела Чарльза Диккенса «Рождественская история», «Миссис Делавей, героиня одноименного романа Вирджинии и Вульф», «Джей Гетсби» — герой романа Скотта Фицджеральда «Великий Гетсби». Тут сразу вспоминается «Миссис Вилкокс» из «Говардс Энд». «Миссис Вилкокс» — героиня романа «Говардс Энд» американского писателя Эдварда Форстера. Но большую часть времени та проводит в саду, а потом умирает. Возможно, это намек на то, что хорошей хозяйке не стоит постоянно находиться подле гостей. Зато плохие хозяева задают неплохую фабулу. Взять хотя бы дочерей короля Лира, гонерилью и Регану, Родерика Ашера и миссис Денверс. Родерик Ашер, герой рассказа Эдгара По, «Падение дома Ашеров», миссис Денверс, главный антагонист романа Дафны Дюмарье, Ребекка. Покровительницей всех хозяев и хозяек я бы сделала Марфу.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 А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Евангелие от Луки, глава 10, стих 38, синодальный перевод. Одно — это, конечно же, вера. На ней не поспишь и в рот не положишь. Вот Марфа и отправилась обратно на кухню. Воистину, она заслужила награды. Вот какими в убывающем порядке я представляю себе подарки для хозяек дома. Первое – что-то для самой хозяйки. Второе – что-то для дома, то бишь и для хозяйки тоже. Третье – что-то для всей семьи. Четвертое – что-то недолговечное. Отдельно можно рассмотреть подарки для детей, если таковые имеются. Но хочу предупредить, дети очень придирчивы.